Глава 4. Полчаса спустя Джимс стоял в маленьком пруду, образовавшемся от скопления воды, скрытого в траве ручейка, неподалёку от фермы Люссана, и смывал с себя грязь, между тем как тут же на траве сидел дядя Эпсибо, пытавшийся по мере возможности очистить его пострадавшее в бою платье. Не прегращая ни на минуту работы Эпсибо, Адамс говорил: И опять-таки я тебе говорю, что пусть и вход несколько тонких трюков необходимых в таком деле. Ты разделался бы с ним по-своему, Джимс. Вот с этими трюками я с сегодняшнего дня начну тебя знакомить. В драке надо пользоваться кулаками, а не как баба когтями и зубами. Кусаться ещё позволительно, если удаётся захватить, скажем, ухо или другое столь же чувствительное место. Но когда пытаешься откусить руку или даже ногу, в таком случае Джимс Малыш Моай, ты рискуешь помереть за этим занятием, разве только у противника почему-либо руки отнялись. А ты должен заметить, этим главным образом и занимался Джимси. Ты либо кусался, либо легался, либо царапался. Надо признать, что делал-то это совсем не дурно. Если бы эта маленькая кошка Туанетта, которую ты привёл в ярость комком грязи, не вцепилась тебе в волосы, да в тем самом, в возможность полеташа, наносить меткие удары в голову, твои методы борьбы имели бы исключительно большой успех. Однако, факт остаётся фактом, мой дорогой мальчик. Ты получил такую взбучку и тряпку, какой свет ещё не видывал, особенно к концу представления. Но это имеет огромное воспитательное значение, и тебе совершенно не за чем краснеть. Ты, поверь, когда я пришёл в себя после трёпки, полученной во льба не от голландца, я первым делом преподнёс ему чудесную бобровую шкуру в благодарность за урок. Мужчине даже не находимо время от времени встряска. А исходя из этого, ты очень много выиграл за сегодняшний день. Джим стоял на траве, предоставляя солнцу обсушивать его тело, а Эпсибо Адамс целиком увлёкся своим монологом на тему об искусстве рукопашного боя, как вдруг внимание обоих было привлечено каким-то шумом, доносившимся из кустов. Через некоторое время оттуда показался Тонтер, направляющийся к Эпсибе, так дико размахивая каким-то предметом, что подтеха зловеще зарычала. Джеймс напрягал свой единственный годный для зрения глаз, и дрожь прошла по его телу, когда он узнал, вернее, угадал в изуродованном до неузнаваемости предмете прекрасную некогда шляпу Туанэтты. "Посмотрите на это, друг Адамс", воскликнул Тантер. "Её шляпа! И такой же вид имеет она с ног до головы". Сейчас мадам Люсан с дочерью чистит её и расчёсывает, а маьян Туан это не перестаёт кричать и требовать, чтобы ей позволили выцарапать глаза вот этому маленькому чудовищу, вашему племяннику. Это такая подешная картина, что я только и могу глядеть и хохотать. Придётся ей напялить платье Жанны Люсан, которое ей велико до ужаса. Клянусь, вы упустили изумительное зрелище, не посмотрев на её платье. Оно было невероятно изгажено, и Туан это потребовал у мадам Люсан, чтобы та немедленно сожгла его. Ну если вам не привелось насладить свой взор этой картиной, то вы, по крайней мере, выиграли пари. Я признаю, что ваш племянник величайший боец своего роста и веса, какого только мне случалось видеть за всю мою жизнь. Он выбил мою дочь из рядов на много дней, хотя она жаждет снова встретить оружие с ним. Заметив выражение душевной муки, мелькнувшее на исцарапанном лице Джимса, Тантар быстро подошёл к нему, увязая деревянной ногой в траве, и ласково положил руку ему на плечо. "Пална, пална, дражок мой. На бровях на у тебя такой страдальческий вид. Вовсе не твоя вина, если моей горячей и маленькой волчицы вздумалось вмешаться в потасовку. Не забывай и того, что её юный рыцарь также щеголяет сейчас в костюме из домотканины, а не в народном кафтане". Настанет день, когда ты положишь его на обе лопатки или же носом в грязь и не дашь ему подняться, пока он не запросит пардону. И когда ты это сделаешь, я подарю тебе самого лучшего коня, какой только найдется в замке Тонтер». А потом он снова вытянул вперед руку со шляпой Туанетты и, разразившись оглушительным хохотом, продолжал. «Как жаль, что ее маменька не могла видеть ее в эту минуту!» Патрицианская кровь, смешавшаяся с омерзительной грязью свиного двора, высокопоставленная особа, брошенная на землю руками готов и вандалов, дочь благороднейшей дамы, лишённая престижа и гордости руками щенка. Джим Себелена, саль земли и мужик в горячей схватке. А тут ещё этот вертихвост, не наглядный сыночек её сестры, и все вместе в одной и той же грязи. Ой, если бы только можно было устроить так, чтобы она это видела, я согласился бы быть зажевы зарытым в землю. Ещё в начале этой речи Эпсиба Адамс издал какое-то недовольное ворчание, а когда Тонтер умолк, Угрюм посмотрел на него и сказал: Я толком не разберу, что вы там такое говорите про готов и вандалов. Опять-таки, я не помню, чтобы в Священном Писании говорилось что-нибудь про мужиков и про соль земли. Но если вы смеете называть Джимса щенком, то должен вам сказать, что он в тысячу раз лучше ваших благородных дам, всей вашей семейки в придачу. Он истинный представитель Адамсов, несмотря на то, что его мать имела несчастье выйти замуж за французика, пока я был в отсутствии. Адамсы испокон веков были честными бойцами, и если в этой стране наступит мир, то лишь благодаря какому-нибудь Адамсу, а не презренному французу. А коли вы сомневаетесь в этом, то я готов на примере доказать вам, насколько верны мои слова. Тантер весь побагровел от негодования. «Что?» — заревел он. «Вы смеете утверждать, что мать Джимса опозорила себя, выйдя замуж за француза?» «Я не совсем так говорил», — ответил Эпсиба не менее воинственным тоном. «Я имел в виду, что всякий француз, которому привелось породниться с Адамсами, должен считать себя счастливцем. И это относится одинаково ко всяким там принцессам, носящим имя Тонтер». Тонтер в бешенстве швырнул шляпу Туанетты на зиму. Ни один француз не потерпит подобного оскорбления сударь, крикнул он. И позвольте мне задать вам один вопрос. Уж не хотите ли вы сказать, что моя дочь была виновата в этой отвратительной сцене, разыгравшейся на ферме Люссана? Не скажу, чтобы вина целиком лежала на ней, но она в значительной степени принимала в этом участие и тем самым несёт ответственность за случившееся. На ведь это ваш племянник затеял драку, не имея на то никаких оснований. А ваша дочь сунулась туда, где ей совсем не место, и тем самым подлила масло в огонь. Джеймс попал в неё комом грязи. Чистая случайность. Нет, сударь, это было сделано намеренно. Неправда, не выдержал Джеймс. Я совсем не в неё метил. Однако мужчина, кровь которых была разгорячена частыми визитами к Бачонкам с сидром и пивом, и два брателя внималины его протест. Они подошли друг к другу вплотную, и в то время, как барон напыжился и надулся так, что казалось, его кафтан вот-вот лопнет, Эпсибо Адамс со зловещью усмешкой на круглом лице стал засучивать рукава. Так по-вашему я лгу? медленно произнёс он. Да лжёте. И вы, и весь ваш подлый род Адамсов. Джимс издал испуганный возглас, а Патеха бешено зарычал, так как в одном мгновении произошло что-то необычайное. Эпсибы кинулся было на Тонтера, но тот предупредил его наваждение. Сделав шаг назад, он с такой ловкостью и точностью нанёс Эпсибе удар в голову своей деревянной ногой, что тот сразу растянулся на земле. Не успел он наполовину подняться, как крепкая культяпка Тонтера нанесла ему ещё один удар, угодив в самый плешь и снова сшибла его с ног. Тот уж Джимс не выдержал и с громким воплем принялся искать какое-нибудь оружие. К тому времени, когда ему удалось найти крепкий сук, Эпсиба, которому удалось избежать третьего удара Тонтера, сцепился с ним в рукопашную, и оба они упали на траву возле самого края пруда, тяжело дыша и душа друг друга в тисках. Джимс счётна пытался улучшить момент, чтобы опустить дубинку на голову барона, как вдруг рыхлая земля не выдержала тяжести тел дерущихся и поддалась. И оба полетели к кубарем в пруд. Несколько секунд спустя из воды показалась голова и псибы, который фыркая и отдуваясь тащил за собой грузного томтера. А потом, к великому изумлению Джимса, его дядя отступил на один шаг назад и, глядя на распластанного барона, разразился грамовым хохотом. Томтер, пыл которого значительно остыл от холодного душа, нисколько, по-видимому, не был оскорблён этим смехом. В то время как Джимс всё ещё продолжал стоять с дубиной, занесённой над головой для удара, он вдруг увидел, что враги, за минуту перед этим пытавшиеся задушить друг друга, теперь пожимают друг другу руки. Кинув тяжёлый сук, Мальчик бросился к своим вещам и начал быстро одеваться, между тем как Потех стояла возле него, догадываясь, что тут разыгрывается нечто недоступное её пониманию. Да и как объяснить столь странное веселье в людях, которые только что бились не на жизнь, а на смерть? А потом тонтер, вдохновлённый видимо мелькнувшей у него мыслью, заявил, что только одно средство есть для того, чтобы полностью сгладить разыгравшийся инцидент, и заключается оно в бутылочке славного бренди Люсана. Джимс глядел им вслед, пока оба не скрылись за углом дома, и ни слова не ответил на предложение дяди дождаться его возвращения. Он отнюдь не намеревался ждать. Он был несказанно горд сознанием, что дядя Эпсиба готов был вступить из-за него в бой с могущественным сеньором, но, с другой стороны, сердце его ныло от какого-то гложущего чувства, которое еще больше усилилось, когда взгляд его упал на изуродованную шляпу Туанетты, валявшуюся на земле. Он увидел в своём воображении ту прелестную девочку, которая за час до этого проехала мимо него. Он вспомнил глаза, ласково улыбнувшиеся ему, нежное личико в рамке чёрных завитушек. Опустившись на колени у края пруда, мальчик принялся мыть шляпу, пока она не превратилась в бесформенную кашу, но зато вернулся её былый блеск и мягкость бархата. Покончив с этим, Джимс отправился к повозке отца и взял оттуда лук и стрелы. Он отнюдь не думал удирать, когда решил пешком направиться домой, не предупредив об этом отца и дядю. Он скрылся в лесу и быстрыми шагами побрёл через густую чащу с потехой, следовавшей за ним по пятам. События последних часов сделали джимса старше на несколько лет. Он вдруг возмужал. Это были часы, в течение которых он понёс поражение, но тем не менее он сам того не сознавая, достиг многого. Полташ вздул его. Холодное безразличие туанет превратилось в ненависть. Его мечты были разбиты, розовые надежды разлетелись прахом, и всё же он сейчас шёл особенно высоко подняв подбородок. Его ноги двигались какой-то новой походкой. Утром он пустился в путь, лелея мысли, нашёптанные нездоровыми желаниями. А теперь он возвращался, сознавая всё безумие своих затей, взлелеянной в душе его долгой неуверенностью, туманными надеждами и неопределёнными потребностями. Уже в скором времени после ухода Джимса с фермы Люссана, дядя Псиба обнаружил его исчезновение и, быстро распростившись с Тонтером и шепнув несколько слов Биленоу, пустился следом за ним. Быстрая ходьба и свежий лесной воздух очистили его мозг от паров сидра и пива, выпитого у Люссана, и теперь его начали донимать угрозение совести. Его очень мучило сознание, что Джимс ушел один, тем более, что это носило характер малодушного отступления. И по пути Эпсиба не раз проклинал Тонтера, который увлек его за собою, и себя самого за то, что он поддался соблазну. Немного людей на свете могли бы помериться с Эпсибой Адамсом в быстрой ходьбе по лесу. Не прошло и часа, как он остановился, увидев перед собой Джимса, выступившего из-за кустов, в туго натянутой на тетиве лука с стрелой. Если у Эпси бы были какие-либо сомнения насчёт отваги племянника, то теперь они рассеялись, едва он убедился в зоркости и осторожности мальчика. "В теории я могу считать себя покойником", сказал он. "Джимси, мне стыдно за свою неосторожность и беспечность, и я горжусь тобой". На таком расстоянии ты шутя пронзил бы меня стрелой. Насквозь, поправил ему мальчик. Мне не раз случалось расправляться таким вот образом с диким козлом. Почему ты удрал? спросил Епсиба. Я ни от кого не удирал, негодующим тоном возразил Джимс. Это ты убежал от меня с тантером. Я бы никогда не сделал этого, будь это полташ. И какого ты мнения обо мне за это? спросил Епсиба. Я никогда не вёл бы себя так, только повторил мальчик и добавил. По отношению к человеку, которого я ненавижу. Но я не могу сказать, что я ненавижу Тонтера, возразил ему дядя. Наоборот, он мне нравится. Ну в таком случае, почему ты затеял драку с ним? И почему он чуть было не разбил тебе голову своей деревянной ногой? Эпсиба не сразу нашёл, что ответить на столь логичный вопрос. Твёрдо звучавший голос мальчика что ли не похожий на голос того мальчика, которого он пытался утешить там у пруда, невольно заставил его несколько раз бросить взгляд украдкой в сторону племянника. Дважды он открывал рот, собираясь заговорить, но каждый раз отказывался от своего намерения, вспомнив беседу с Катериной на каноне, когда мальчик уже спал. Тем не менее, он в конце концов не выдержал и в облике беспредельной любви к сестре, просившей его быть осторожнее в разговорах с Джимсом, заговорил задушевным голосом исподволь подходя к запретной теме. Рукопашные бои это та же борьба, а борьба есть смысл жизни. Борьба это самое лучшее лекарство для человечества. Она очищает кровь народов, она сглаживает все невзгоды и привратности. Я хочу сказать, что самые крепкие, самые преданные дружбы завязываются чаще всего в борьбе. А потому нет ничего позорного в том, что пожимаешь руку недавнего врага при условии, если это пожатие продиктовано чистыми побуждениями. В таких случаях ты и приобретаешь верного друга. Но я ни за что в жизни не пожал бы руки Полю Ташу, сказал Джимс. Никогда. Я ещё когда-нибудь убью его. Спокойствие, с которым были произнесены эти слова, вызвало какое-то неловкое ощущение в душе Эпсибы. Он невольно вспомнил предостережение Екатерины и продолжал внимательно приглядываться к мальчику, шагавшему рядом с ним. Убийство это нечто такое, о чём нехорошо даже и думать, если не находишься на войне, укорезино заметил он. И на твою долю выпадет ещё достаточно кровопролития, Джеймс. А до тех пор надо тебе кое-чему подучиться. Я тебе покажу, как одержать победу над молодым Ташем, и когда ты задашь ему трёпку, ты протяни ему первую руку. Вот в этом-то и вся красота борьбы. Под действием этих слов и смеха, которым они сопровождались, мальчик несколько отошел, но все же он повторил. — Я никогда в жизни не подам руки Полю Ташу. Я с ним должен поквитаться. И когда-нибудь я, возможно, убью его. — Вот это мне уже больше нравится, — одобрительно заметил Эпсиба. — Ты, возможно, убьешь его, но уверенности в этом у тебя нет. Борьба чудесная вещь. Она вдохновляет, она заставляет плакать и смеяться, она очищает затворки души от грязи и мусора, она расширяет кругозор и укрепляет организм. Но когда борьба отравлена ненавистью, и ты доходишь до того, что метко нанесённый удар тебе самому или врагу не может вызвать в тебе весёлого смеха, тогда борьба превращается в отраву, в ту самую джимс, которая сейчас растёт и шерится и заливает всю эту страну. По мере того, как Апсиба говорил, его голос звучал всё громче и громче, так как он затронул тему, которая никогда не давала ему покоя. Мальчик слушал его широко раскрыв глаза, мало помалу его мысли отклонились от образа ненавистного поля Таша, и он жадно ловил слова дяди. Всё это ты должен знать, сказал в заключение Эпсиба, думая в то же время о том, как бесплодны были все его попытки доказать сестре и зятю обоснованность своих опасений. Ты скоро будешь уже мужчиной, Джеймс, и если твои отец и мать не хотят о себе позаботиться, то твой долг сделать это вместо них. На твою долю выпадет борьба, и борьба кровопролитная. Не мешает тебе подготовиться к ней. Хотя с другой стороны, я не вижу зачем бы тебе рассказывать матери о нашем разговоре. Она мне не простит этого, клянусь Богом. А ты должен знать, что твоя мать умеет смотреть с такой безмолвной укоризной, точно ей нанесли смертельный удар. Но ты ведь не станешь рассказывать ей правду? Джимс обещал не рассказывать. Когда я тебе выложу всё, что у меня накопилось на душе, сказал Эпсиба. Всё зло берёт начало от ненависти. Когда ты утверждаешь, что ненавидишь поле Таша, ты тем самым только доказываешь, что очутился во власти самого страшного, самого ядовитого из всех человеческих чувств. Этот яд живёт у тебя в крови, Джимс, и он порождает бесконечно много зла. Ненависть давно уже сделала свое подлое дело в этой стране и, наконец, наполнила своим отравленным дыханием весь воздух вокруг нас. И надо признать, что мы, белые, первые пустили в ход этот яд. Началось с того, что французы... Вы ненавидели англичан? Англичане французов. Французы внушили индейцам ненависть к своим врагам, а англичане внушили своим сторонникам среди индейцев ненависть к своим врагам. Но не довольствуюсь ещё этим. Мы вселили ненависть в души индейцев и в отношении друг к другу. Да, мой мальчик. Это сделали мы, при помощи нашей мудрости, нашего виски, наших ружей и нашей лживости. В результате сотни индейских племён между Канадой и рекой Огайо вскололи дикой ненавистью одно к другому. И всё лишь потому, что французы ненавидят англичан, а англичане французов. Помни, Джимс, что индейцы не сами стали приносить скальпы. Это мы отправили их за ними. Англичане не хотели иметь наглядные доказательства их убийств и стали требовать скальпы, платя за них наличными, и французы начали делать то же самое. Кончилось тем, что цены на волосы мужчин, женщин и детей поднялись невероятно. И в конечном итоге белые принялись промышлять тем же подлым делом, которому они научили индейцев. Вот, Джимси, до чего можешь довести ненависть? Ненависть двух белых народов друг к другу. И запомнимое слово: когда кончится кровавый пир, они будут во всём винить индейцев. Нет ненависти, которая могла бы сравниться с ненавистью белого. Она в 1000 раз страшней ненависти индейцев, так как у последних нет нашего могущества и мудрости. Вспомни мои слова, когда снова тебе на ум придёт твоя ненависть к полю ташо. И всевоадэм продолжал выкладывать то, что подсказывала ему совесть, и когда он и Джимс оказались на песчаном пространстве, сучком начертил на земле карту колоний, наглядно показывая, где в скором времени скрестят оружие враги, указывая на слабые места и тех, и других, и их укрепления. Джимс учудилось, что он вдруг очутился в совершенно новом мире. А потом дядя Епсибо набросал на плане дороги, по которым хлынут враги с обеих сторон, указал на точку, представлявшую на карте неизведанную долину, прилегавшую к дому Белянов, и выразил полную уверенность, что когда-нибудь индейцы придут именно этим путём, неся с собой факелы и томагавки. В мальчика дыхание занялось в груди. Должен тебе ещё сказать, что ты достиг того возраста, в котором тебе абсолютно необходимо всё это знать, продолжал Эпсиба, отрываясь от своей карты. И теперь, когда я вопреки запрету твоей матери высказал тебе всё, что было у меня на душе и, так сказать, наставил тебя на путь истины, не мешает дать тебе несколько уроков в области нападения и самообороны, чтобы ты знал, как одержать победу над полем Ташим. А учиться есть чему: как парировать удары, Как уклониться от удара, как правильно схватиться в рукопашную, как пускать в дело колени, как душить врага и наконец, как хорошенько лечь, если случится очутиться снизу. Мы можем приступить сейчас же к первому уроку. Джимс с радостью ухватился за это предложение, и в течение получаса Эпсиба Адамс занимался тренировкой племянника на маленькой лужайке неподалёку от тропы, по которой они шагали. Солнце уже успело проделать значительную часть пути к горизонту, когда дядя и племянник вышли из большого леса и очетелись на склоне холма, с которого открывался вид на ферму Белянов. Мир и покой, казалось, распростёрли свои крылья над неизведанной долиной. Но в то время, как Джимс стоял и любовался развёртывавшейся перед ним прилесной картиной, ему вдруг пришли на ум предостережения Эпсибы Адамса. Из огромной трубы, сложенной из камней, вился серебряной спиралью дым. Мальчик забыл все трагические события дня, едва он увидел вдали свою мать, возившуюся среди цветов, и сердце его радостно затрепетало. Джимс повернулся и посмотрел в лицо человеку, стоявшему рядом с ним, точно желая спросить, верно ли все, что он ему только что говорил. Но, к удивлению своему, он обнаружил, что Эпсиба Адамс смотрит не на домик и не на сестру, а прямо перед собой, через верхушки вековых деревьев, кончавшихся в окутанной голубой дымкой доли, где начиналась таинственная долина. И, как ни странно, но потеха, находившаяся между ними обоями, тоже смотрела пристально в ту же сторону. Точно в бесконечном просторе вокруг нее таились неразрешенные загадки, в которые не мог проникнуть ее пытливый ум. Очнувшись от глубокого раздумья, Эпсиба весело улыбнулся и положил руку на плечо мальчика. Словно пара заговорщиков, сознающих свой долг, начали они спускаться по склону холма, чтобы объяснить Катерине Белян, откуда у Джимса под глазом фонарь, а у его дяди вздутая челюсть.